Глава 14 За обедом мистер Беннет большую частью хранил молчание. Но когда слуги вышли, он счел, что пора побеседовать со своим гостем и коснулся темы, которая, по его мнению, должна была позволить тому особенно блеснуть, заметив, что ему как будто выпало редкое счастье обрести великодушную патронессу. Внимание леди Кэтрин де его желаниям, и ее заботливость поистине замечательны мистер Беннет не мог бы сделать лучшего выбора. Мистер Коллинс дал волю красноречию, превознося леди Кэтрин. Его серьезность обрела еще большую торжественность, и с великой важностью он объявил, что никогда в жизни не видел подобной доброты у знатных особ, такой ласковости и снисходительности, какие оказывает ему леди Кэтрин. Она соблаговолила отозваться с похвалой об обеих проповедях, которые он имел честь произнести в ее присутствии. Кроме того, она дважды приглашала его отобедать в Розингсе и не далее, как в прошлую субботу, послала за ним, когда вечером ей потребовался четвертый партнер за карточным столом. Многие люди почитают леди Кэтрин гордой, ему это известно, но сам он не видел от нее ничего, кроме ласковости». Разговаривает она с ним всегда как с джентльменом. Она не возражает против того, чтобы он вращался в местном обществе или порой покидал приход на неделю-другую, дабы посетить своих родственников. Более того, она снизошла дать ему совет жениться елико, возможно, скорее, при условии, что он сделает разумный выбор. А однажды так запросто посетила его скромное жилище, где одобрила все переделки, какие он счел нужным предпринять и даже изволила указать на необходимость еще некоторых касательно полок в стенных шкафах наверху. «Очень любезно и превосходнее некуда», — сказала миссис Беннет. «Она, видно, очень приятная женщина. Такая жалость, что мало какие знатные дамы на нее похожи. А проживает она поблизости от вас, сударь?» «Сад, окружающий мое смиренное жилище, отделен лишь дорогой от Розингс-парка, резиденции ее милости». Вроде бы, Судрева упомянули, что она вдовеет. Есть ли у нее дети? Лишь одна дочь, наследница Розингс парка и весьма большого состояния. «А, — вскричала миссис Беннет, какая счастливица! Не то, что многие-многие девицы, а какова она? Должна быть, красавица! Она поистине само совершенство. Леди Кэтрин изволит говорить, что истинной красотой мисс Дебер далеко превосходит самых признанных красавиц, ибо в ее чертах есть нечто, что сразу выделяет девицу знатного происхождения». К несчастью, она слаба здоровьем, и сие помешало ей обрести ту неподражаемость в музыке, пении, рисовании и прочем, кое она бесспорно достигла бы, как меня заверила ее почтенная наставница, все еще проживающая у них. Однако она образец приветливости и часто изволит проезжать мимо моего скромного жилища в своем маленьком фаэтоне, запряженном пони. Она представлялась ко двору? Я что-то не упомню ее фамилии среди представлявшихся девиц. Слабая конституция, увы, не позволяет ей бывать в столице. И, как я однажды сказал леди Кэтрин, по этой причине английский двор лишен самого блистательного своего украшения. Ее милости как будто понравилась эта мысль, и вы можете вообразить, сколь я счастлив при каждом удобном случае вставлять такие скромные комплименты, всегда столь уместные в беседах с дамами». Я не раз повторял леди Кэтрин, что ее обворожительная дочь рождена стать герцогиней, причем сей высочайший титул отнюдь не послужит к ее возвышению, но, напротив, она возвысит его. Вот такие пустячки нравящиеся ее милости, такие знаки почтения тешу себя мыслью «мне особенно удаются». «Совершенно справедливо», — сказал мистер Беннет. И как вы счастливы, что наделены талантом льстить с изяществом. Могу ли я спросить, эти комплименты к месту рождаются вдохновением минуты или они плод предварительных размышлений?» Подсказываются они главным образом обстоятельствами, и хотя меня развлекает сочинять и совершенствовать маленькие изящные комплименты, подходящие к обычным случаям, я всегда чуюсь произносить их так, будто они только что пришли мне в голову. Упование мистера Беннета сбылись сполна. Его родственник оказался кладезем глупости, как он и надеялся. Он слушал его с величайшим наслаждением, сохраняя в то же время вид невозмутимейшей серьезности, и лишь изредка посматривал на Элизабет, приглашая ее разделить с ним это удовольствие. Однако ко времени чая доза оказалась более чем достаточной, и мистер Беннет был рад вновь проводить мистера Коллинза в гостиную, а когда чай был выпит, попросил его почитать что-нибудь вслух всему обществу. Мистер Коллинз охотно согласился. Ему подали книгу, но, едва взглянув, все в ней указывало, что она взята из платной библиотеки, он отложил ее и, спросив извинения, объявил, что никогда не читает романов. Китти вытаращила на него глаза, а Лидия ахнула. Ему предложили другие книги, и по размышлении он остановил свой выбор на проповедях Фордайса. Когда он развернул их том, Лидия зевнула, и не успел он с торжественной монотонностью прочесть и трех страниц, как она его перебила. «Вы знаете, маменька, дядя Филлипс поговаривает о том, чтобы отказать Ричарду, а тогда его наймет полковник Фостер. Мне сама тетушка сказывала в субботу, завтра я схожу в Мэритон разузнать побольше, а еще спрошу, когда мистер Дэнни вернется из столицы». Старшие сестры приказали Лидии придержать язык. Но мистер Коллинз, весьма обидевшись, положил книгу и сказал, «Мне часто доводилось замечать, сколь мало юных барышей не интересуют книги серьезного содержания, хотя и написанные для их наставления. Признаюсь, меня это изумляет, ведь что может принести им более пользы, нежели мудрые поучения? Но я не стану долей досаждать моей юной кузине». Затем, обернувшись к мистеру Беннету, он предложил ему себя в противнике для партии в триктрак. Мистер Беннет принял вызов, заметив, что мистер Коллинз поступил весьма разумно, предоставив девочек их глупеньким развлечением. Миссис Беннет и ее дочери извинились за выходку Лидии и обещали, что ничего подобного не повторится, если он возобновит чтение». Но мистер Коллинз, заверив их, что не таит обиды на свою юную кузину и ни в коем случае не усмотрел бы в ее поведении чего-либо предосудительного, сел за другой стол с мистером Беннетом и приготовился сразиться в трик-трак.